в огромном омуте прозрачно и темно и томное окно белеет а сердце от чего так медленно, но и так упорно тяжелеет то всейю тяжестью оно идёт ко дну соскучившись по милым или То как соломинка минуя глубину наверх всплывает без усилий с притворной нежностью у изголовья стой и сам себя всю жизнь боยукой как не бы лицею своей томись тоской и лаской в буть с надменной скукой